Глава первая. «Смотри, еще одна попаданка», раздался над головой незнакомый мужской голос. «Странно, что попала именно сюда. Попаданцев к нам обычно приводят из других миров», заметил еще один незнакомец. «Может, сама перенеслась? Поступать? Так месяц уже с начала обучения прошёл. Те обычно вовремя приходят. И грязная она какая-то, мокрая. Да мало ли, с какого мира занесло». Я застонала и попыталась перевернуться. Ну или хотя бы немного пошевелиться, чтобы чёртова ветка перестала впиваться в несчастную щеку. Но предпринять ничего не успела. Чья-то рука схватила меня за шиворот и вздернула вверх. Ноги от неожиданности разъехались в разные стороны, и я повисла безвольным кульком. «Девушка, вам помочь?» — вопросил небритый мужик в каком-то шлеме, заглядывая мне в лицо. «Эм, эм...» я нащупала опору и потихоньку встала на ноги. «Интересно, как такой тип вздумал мне помочь?» Метнув взгляд в сторону, увидела второго. Тот тоже доверия особого не внушал. Крупные широкоплечий в доспехах. Небритые, опять же. А доспехи эти я где-то раньше видела. «Девушка, вы находитесь во дворе Академии попаданцев». Медленно, каким-то увещевающим тоном, будто сумалишённый разговаривает, пояснил мужчина. «Что?» – выдохнула я. Стоило мужчине чуть отклониться, я рассмотрела за его спиной до боли знакомые стены замка Академии. Той самой, где мне находиться не положено. «Мне нужно к порталу, срочно!» «Спокойно, девушка, мы отведем вас к ректору Академии, он разберется». «Нет, пустите, мне нельзя туда!» – завопила я, пытаясь вырваться из цепкой хватки стражника. А это именно он был, я под оспехом узнала. «Девушка сама не соображает, что говорит», – заметил второй. А я собиралась уже воспользоваться магией, чтобы освободиться и сбежать в лес, но что-то тяжелое обрушилось мне на затылок. Уже проваливаясь в темноту, словно издалека расслышала довольный голос. «Вовремя я ее! Знаю, когда эти магичь собираются!» Очнулась я под душераздирающие крики. «Плохой студент! Покусаю! Пальцы вырву и в глотку запихаю!» «Успокойся, Вульфик! Эта девушка даже еще не студентка!» И уже обращаясь ко мне. Очнулась. Вот и умничка! с синеволосый ректор, которого я прекрасно запомнила еще с прошлого раза, приветливо улыбнулся. «Хорошо себя чувствуешь. Стоять сможешь?» Я кивнула. Помятуя о предыдущей реакции на мою панику, старалась пока сдерживаться и не кричать о том, что все погибнут, если не отведут меня к порталу. В конце концов, время еще есть. Бояться действительно нечего. Ничто в прошлый раз наступало очень медленно, и первый провал не в первый день случился. «Федрик, все, поставьте ее!» скомандовал ректор-стражник, удержавшему меня на руках. Тот послушно поставил меня на ноги, даже на шаг отступил под строгим взглядом синеволосого ректора, видимо ощутив неловкость. «Сколько раз я тебе говорил, к потенциальным студентам артефакт завесы применять не нужно», со вздохом сказал Августис и махнул рукой в сторону двери. «Ладно, можешь идти». «Артефакт, значит, а я уж испугалась, не заработала ли сотрясение мозга. Голова, по крайней мере, кружится немного, но, наверное, это последствия магии». Пока ректор разбирался с подчиненным, я успела оглядеться. Надо же, ничего не изменилось. Хотя что здесь могло измениться, если событий, которые я помню, на самом деле не было? Все тот же массивный письменный стол напротив двери, серо-коричневые тона, широкое окно во всю стену, книжные шкафы с внушительных размеров фолиантами. Вся мебель украшена затейливой резьбой, придающей кабинету дух старины. И единственное, что выбивается из общей атмосферы — жердочка для попугая с самим попугаем на ней. который, если вспомнить, вовсе не попугай, а какой-то кровожадный монстр, пригретый ректором на груди ради устрашения студентов. «Ты, наверное, растерянный и не понимаешь, что происходит», заговорил Синеволосый с широкой улыбкой. «К такой для полного комплекта только распахнутых для объятий рук не хватало». «Я Августис Лаэрский, ректор Академии попаданцев, где ты сейчас и находишься. Вероятно, ты случайно попала из одного мира в другой, а это значит, что ты можешь стать нашей студенткой и...» «Нет», — воскликнул я, прерывая приветственную речь, и уже спокойно заговорила, чтобы, не дай бог, по голове чем-нибудь магическим опять не получить. «Послушайте, я не могу стать студенткой Академии, потому что я человек, а человек — пустой сосуд, который притягивает ничто. Мне нельзя находиться в Академии посреди ничто». Благожелательная улыбка ректора, как ни странно, не угасла. «Но у нас нет причин об этом беспокоиться», — заметил он. «Я чувствую в тебе магию», — и задумчиво добавил. «Странную магию. Позволь посмотреть». «На что посмотреть, не поняла я?» «На твою магию». И прежде чем я успела сказать, что помимо простых светлячков мало что умею, пояснил. «Я воспользуюсь заклинанием проявления, чтобы определить характер твоей магии». Видимо, на моем лице отразились все сомнения, поскольку Августис поспешил заверить. «Это не больно и совершенно безопасно». «Смотрите», — я пожала плечами. Подумаешь, узнаешь, что это магия источника. У них вон и есть, самое настоящее избранная, избранное, между прочим. А мне здесь нельзя оставаться. Пусть сам убедится. На землю хочу. Домой. Устала я от этих магических штучек. Подальше бы отсюда и от Савельхея в особенности. Ректор подошел, прикрыл глаза и, тихо зашептав заклинание, начал водить ладонями передо мной. Я не чувствовала ничего необычного, разве что легкое покалывание на поверхности кожи. Наверное, слишком сложная для моего неопытного восприятия магия. Закончив, Августис опустил руки и посмотрел на меня. Задумчиво, без улыбки, которая потихоньку уже стала надоедать. «У тебя магия источника», — сообщил он очевидное. «Не понимаю, как такое возможно». Я промолчала. Не рассказывать же о том, чего никогда не было, но что оставило после себя последствия в виде магии. «Ты ведь знаешь, что такое источник?» — спросил ректор. «Знаю». «Очень необычная магия. Очень!» — проговорил он, снова растягивая губы в улыбке. «И что самое интересное, единственная девушка, которая данной магии обладает, учится у нас в Академии. Ты бы хотела с ней познакомиться?» «Да мы, кажется, виделись один раз», — пробормотала я растерянно. «А, ну да, ты ведь считала себя человеком. Тоже с Земли. Мне очень жаль тебя расстраивать, но на Землю ты вернуться не сможешь». «Почему это?» «Я совсем перестала что-либо понимать». «Потому что ты не человек». Может быть, когда-то была, но теперь уже нет. Возможно, ты получила эту силу, когда Николета приняла всю магию от бывшего хранителя. Может быть, это как-то связано с тем, что вы виделись и сохранилась какая-то магическая связь. Сейчас трудно сказать, но главное, что у тебя есть магия источника. И еще какая-то странная, непонятная сила, природу которой определить мне не удалось. Ректор на мгновение нахмурился. И эту силу не помешало бы определить. в первую очередь для твоего же блага». «Постойте», — попросил я, пытаясь сообразить. Соображалась на редкость тяжело и медленно. Очень медленно. «Вы хотите сказать, что я больше не человек?» «Не человек. Чего в тебе точно нет, так это присущий людям пустоты. А значит, ты можешь находиться в академии, не опасаясь навлечь на нее беду. Более того, на землю ты вернуться не сможешь». Попасть туда было и раньше довольно затруднительно, однако после того, как к нам пришла Николета, мир отгородился от магии. Ни одно живое существо, обладающее магией, на землю проникнуть не сможет. Теперь там живут только люди, совершенно пустые в магическом плане. Слова ректора не укладывались в голове. «Как же так? Я не смогу вернуться на землю? Не смогу вернуться домой? Но что мне теперь делать, когда я не нужна Савельхею и лишилась единственного места, куда могла пойти?» «Мне очень жаль», — сочувственно сказал Августис. «Но тебе действительно лучше остаться у нас. Ты ведь не знала о том, что обладаешь магией источника?» Слишком растерянная, чтобы о чем либо думать, я отрицательно мотнула головой. И хорошо, наверное, что не призналась в своей осведомленности. не пришлось отвечать на вопросы, на которые вряд ли смогла бы ответить. «Тебе нужно научиться ею пользоваться. И странная магия, которую мне распознать не удалось». С ней тоже нужно будет разобраться. Поверь, неожиданные всплески магии, которые не умеет управлять ее владелец, могут быть очень опасны прежде всего для того, кто этой магией владеет. Но что еще за непонятная магия? Откуда? Наверное, ректор что-то путает. Помимо магии источника, у меня больше ничего не может быть. Я же человек. Была. Господи, не верится. Я уже не человек. Я не могу вернуться на Землю. И теперь мне придется остаться в Академии? Я понимаю, что такие решения сложно принимать сразу, нужно время подумать. Но поверь, Академия Попаданцев не темнится. Если возникнет необходимость, ты всегда сможешь отчислиться и уйти в любой мир, в какой пожелаешь. Кроме, к сожалению, Земли. А вот основы магии изучить рекомендую. Тебе же самой будет лучше, если ты научишься контролировать свою силу. Магия источника не шутка. Опять же, трудно предугадать, чего стоит ожидать от неизвестной магии. В этом тоже не помешает разобраться. «Да, научиться магии нужно. Я читала учебники, пока жила у Савельхе, и даже кое-чему смогла научиться. Но самой, без наставников, вряд ли получится чего-нибудь достичь. И если не на землю, то идти мне больше некуда». «Я могу подписать приказ о зачислении прямо сейчас», сообщил Августе с неизменной улыбкой, присаживаясь за стол. «Представишься?» Я сделала глубокий вдох и решилась. Анжелика Самойлова. Ректор сделал несколько записей на желтоватом листке бумаги и торжественно объявил. «Добро пожаловать в Академию попаданцев, студентка Анжелика Самойлова!» И снова вопрос моего заселения доверили Нуфиусу. Маг-аспирант и по совместительству князь выглядел бодрым и вполне себе довольным жизнью. Ну да, теперь-то на его совести не висел груз поддельная избранное. Пока мы шли к жилой части замкового корпуса Академии, он успел прочитать мне мини-лекцию о том, как здесь все устроено. Я слушала молча и очень внимательно. Не потому, что надеялась узнать что-то новое, а просто чтобы отвлечься от гнетущих мыслей. Слишком многое тут напоминало о Савельхе, и я пока не представляла, как буду справляться с натиском выматывающих воспоминаний. Оставалось надеяться, что все же как-то справлюсь. Должна справиться. «Надеюсь, ты не слишком робкого десятка?» — вдруг поинтересовался Нуфиус. «Ну, как сказать, а что?» «Да, у нас заведующий жилой части вроде как в отпуске, и вместо него сейчас одна... дама. Суровая такая дама». Мы как раз в это время остановились у ничем не приметной двери на первом этаже жилого корпуса. Я в маг постучал, и тут же в ответ раздалось басовитое: «Ну, кто там еще скребется? Или заходи, или давай отсюда!» Этот знакомый голос только подтвердил мои догадки. Нуфиус открыл дверь, заглянул и сбивчиво пробормотал. «Добрый вечер. Я вам тут новенькую привел на заселение». После чего весьма неделикатно подтолкнул меня в спину с недовольным шепотом: «Ну чего, встала, заходи давай», а сам поспешил прочь. Видимо, счёл на этом свою миссию выполненной. Здесь, в небольшой комнатке за массивным столом, заседала Друнгильда. Как однажды с искренним восхищением выразился Бонифаций, шикарная женщина, которая с легкостью может заменить небольшую крепость, осадное орудие и с десяток боевых слонов. «Чего разулыбалась?» Мрачно поинтересовалась она. Я тут же попыталась объяснить свою невольную улыбку. «Просто радуюсь, что буду учиться в знаменитой академии. Добрый вечер, кстати». «Добрый? Ага, как же!» Фыркнула Друнгильда, наградив меня очередным угрюмым взглядом. «Учиться она будет. Где ж тебя носила раньше? Занятия уже месяц как начались. И, между прочим, все жилые комнаты забиты под завязку. А в густе с конечно, куда деваться». «Послать ко мне послала, я думаю, теперь тут куда тебя девать? Ну чё ты все улыбаешься?» Я в ответ лишь пожала плечами. Не объясняй же, что я почему-то рада ее видеть. все таки кроме гнетущих воспоминаний о Савельхее в Академии было и много всего хорошего. И даже Друнгильде я сейчас искренне радовалась. Видимо, она как-то это почувствовала, даже немного смягчилась. Взгляд стал не таким убийственным, и уже без громогласности она проворчала. «Вот поселю тебя сейчас в коридоре. Да». Вот прям в коридоре и поселю. Будешь там жить на стуле и дальше жизни радоваться». «Ну ладно, ладно». Она принялась перекладывать какие-то бумаги на столе явно только для вида. «Преподавательской части есть свободные комнаты, но студентов туда сама, понимаешь, нельзя. В общем, слушай, есть два варианта». Друнгильда вновь подняла на меня взгляд, но теперь уже в нем не читалось никакой враждебности. «Первый. Шикарная комната на этаже, отведенном для именитых и знатных студентов». Ну, там, принцев всяких и тому подобных. Будешь тоже жить как принцесса. Одна в большой роскошной спальне с целой купальней, балконом и прочими великосветскими удобствами. Ну, что скажешь? А в чем подвох? С сомнением спросила я. Вы же сами сказали, что все комнаты забиты. Странно, что такая пустует. Друнгильда вздохнула, но лукавить не стала. Да ничего странного на самом деле. Комната и вправду шикарная. Но загвоздка в том, что в ней не так давно жил темный властелин. «У меня даже сердце замерло. Знала я эту комнату. Прекрасно знала». «Вот потому никто туда заселяться и не хочет», — продолжала Друнгильда. «Бояться просто-напросто. Магия тьмы все-таки. Вдруг оставила там неизгладимый отпечаток. Мало ли, днем все нормально, а по ночам какие-нибудь жуткие сущности появляются. Суеверный бред все это, конечно. Но комната все равно пустует. Так что, ты согласна на этот вариант?» «Нет», — перепуганно воскликнула я, и спешно уняв эмоции, пояснила. «Я тоже боюсь магии тьмы». А точнее, воспоминаний. Одно дело бродить по знакомым коридорам, и совсем другое — жить в комнате Савельхея. Я пока этого просто не перенесу. Слишком больно сейчас. Даже думать о нем больно. «Вы говорили, что есть два варианта», — пробормотала я. «А второй какой?» Явно разочарованная тем, что я отказалась от роскошных апартаментов, Друнгильда проворчала. «Крохотная комнатушка». «Считай, почти чердак. Причем не абы где, а в башне темных. Вот и выбирай теперь, бывшая резиденция Савельхея ним шагрех, или чуть ли не чулан в обители оборотней, некромантов и прочей нечисти. А в их башню, знаешь ли, тоже лишний раз никто зайти не рискнет. Так и напрашивалась крылатая хрен редьки не слаще, но одно я знала точно. «К комнате Савельхея даже близко не подойду». «Давайте, ваш чулан», — решительно ответила я. Во взгляде Друнгильды явственно читались сомнения в моей нормальности. Впрочем, такие же сомнения были у меня самой, еще с того момента, когда я в первый раз оказалась в академии. Что уж теперь говорить. «Ну, пойдем». Она встала из-за стола. «Отведу тебя в твое новое жилище. Вещи-то твои где?» «Нету. Я налегке. Просто так спешила сюда попасть, что все чемоданы забыла». И снова я не удержалась от улыбки. На этот раз весьма невеселой и даже мрачной. «Ну-ну». Так спешила, что на месяц опоздала. «Ладно, хватит болтовнёй заниматься, у меня и без тебя дел полно. Пойдём». Учитывая, что в прошлое пребывание здесь я особо нигде не разгуливала, по сути территорию Академии знала плохо, в башне для темных я всё же бывала, ведь именно там находилась комната Ирили Хара. Но ни в первый, ни во второй визит сюда я как-то не обратила внимания на то, что здесь живут не самые дружелюбные типы. Тогда мне было просто не до этого. Впрочем, и теперь меня мало волновала чужая враждебность. все таки магия – удобная штука. Создает какую-никакую иллюзию уверенности. Да и пока Друнгильда вела меня по коридорам и лестницам, нам по пути никто не встретился. Может, просто все еще были на занятиях, ну или вылезали из своих комнат только с наступлением темноты. Мы поднялись почти на самый верх башни. Здесь под лестницей на чердак располагалась небольшая дверь, деревянную поверхность которой весьма обнадеживающе украшали следы от чьих-то внушительных когтей. Ну что, не передумала? Друнгильда явно тоже впечатлилась рытвинами на двери. Нет. Я покачала головой. «И даже не страшно?» «Не страшно. Я вообще люблю оригинальный декор». Вот теперь уже во взгляде Друнгильды никаких сомнений в моей нормальности не читалось. Она явно окончательно утвердилась в варианте, ушибленная на голову, неизлечимо. Вручив мне ключ, она тут же ушла, а я поспешила посмотреть, где мне предстоит прожить следующие несколько лет. Открыла дверь и замерла на пороге. В маленькой комнате помещалась только кровать и покосившийся стол. Причем роль одной из ножек стола занимала внушительная берцовая кость. Правда, при более близком рассмотрении она оказалась сделана из дерева. Неизвестный дизайнер, похоже, выгрыз ее собственными зубами. У кровати тоже с ножками была проблема. Вместо положенных нормальных уныло красовались стопки потрёпанных книг. Да и книги эти оказались подстать месту. На потёртых временем и небрежным обращением корешках читалось «Вилка и ложка, как орудие самообороны», «Есть ли жизнь после учебы в магической академии», Чем развлечь гостей на собственных похоронах? Попаданец – классификация места обитания, рецепты приготовления. И апогеем – 402 способа не сойти с ума. Ну что ж, почитаю на досуге, мне это явно пригодится. Довершали интерьер крохотное оконце почти под потолком и внушительный слой пыли. Ванная комната тоже не могла похвастаться чрезмерной роскошью. Зато здесь нашлось нечто среднее между веником и метлой. К счастью, самое обычное, не летающее. Я с полчаса пыталась справиться с пылью, но она упорно лишь кочевала с одного места на другое, словно сама по себе мигом разрасталась. В итоге я решила пока махнуть на это рукой и сходить поужинать. Даже не ради самой еды, а в надежде, что и Эфильтири что-нибудь ободряющее поведает. Да и вполне вероятно, что встречу кого-нибудь из знакомых. Ну а если не встречу, сама после ужина в гости наведусь к той же Николете. Она ведь, несомненно, живет в одной комнате с Ивиной, А в комнате это и есть шкаф. А в шкафу есть бонифации. А бонифации это проверенная панацея от любой хандры. Пыхнет трубка и скажет что-нибудь глубокомысленное вроде «На кой тебе вообще сдался этот темный властелин? Забей, забудь! Палку для забивания дать?» И мне сразу станет немножечко легче жить. Лилея такие радужные мысли, я поспешила в столовую. Проведение столкнуло нас с Николета ещё на выходе во внутренний двор Академии. Видимо, избранная тоже направлялась на ужин. «Анжелика?» — изумленно выдохнула она, смотря на меня так, словно привидение увидела. «Привет!» — я даже улыбнулась. «Рада видеть. Я вот теперь тоже тут с сегодняшнего дня. Ну, ты же вроде говорила, что сюда нельзя!» «Теперь вот можно!» — я развела руками. Этот весьма содержательный глубокомысленный разговор прервала и винна. «Ну что стоим? Ждем, пока все столы займут!» — недовольно поинтересовалась нимфа. Э, «Знакомьтесь!» — спохватилась Николета. «Ивина — это Анжелика, Анжелика — это Ивина!» «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Взаимно!» Ивину моя персона явно не слишком заинтересовала. «Ну пойдемте уже!» В столовой и вправду оказалось полно народа. В эфильтире даже выстроилась небольшая очередь. Николета стояла передо мной, и я невольно краем глаза заметила, что было написано на спустившемся к ней листке. «Основное блюдо. Как же мне осточертела эта академия!» Закуска: осточертели занятия и преподы. Напиток: осточертели долбанутые однокурсники. Десерт: интересно, а здесь можно взять академ. Совет дня: Все познается в сравнении. Готовься к переменам. Похоже, избранный тоже не слишком-то весело тут жилось. Я подошла к чудо-дереву и протянула руки. Зеленые огоньки привычно скользнули по моим ладоням, из кроны плавно опустился небольшой листок. Надпись гласила: Основное блюдо. Я должна забыться с Эльхее. Закуска: Забыть как можно скорее. Напиток. И обязательно забуду. Десерт. Мне просто нужно время. Совет дня. Вернувшись во времени вспять, помни о том, что забыли другие». Ну да, как всегда, все ясно, понятно и однозначно. Вздохнув, я побрела к столику, который заняли Николеты с Ивинной. Нимфи и расщедрилась на несколько видов овощных салатов, избранной досталось три тарелки унылой овсянки и овсяный же кисель. Так что мне еще более-менее повезло. На ужин выпали бутерброды и фруктовая нарезка. Я поделилась с Николетой и тем и другим. «Вот вечно мне всякое такое выдается. Она уныло отодвинула тарелку с овсянкой. Я хотела ответить, но тут в толпе у входа заприметило знакомое лицо. «А Ири Лихар что здесь делает?» – опешила я. «Ты разве не сказал ему про реликвию?» «Сказала, конечно же!» – кивнула Николета с набитым ртом. «Тогда почему он не покинул Академию?» «Интересный вопрос!» Хмыкнула она, перевела многозначительный взгляд на нимфу. «Ивина, не хочешь объяснить?» «А чего сразу я?» — отозвалась та с невинным видом. «Так а что случилось-то, не поняла я». Может, мне и почудилось, но вампир исчез из столовой тут же едва нас заметил. «Видишь ли, Ивина не так давно утащила из библиотеки одну книгу с запрещенными заклинаниями», — пояснила Николета. «Ну я же не виновата, что у меня такая неодолимая тяга к знаниям», — тут же парировала нимфа. Руководствуясь этой книгой, она приготовила любовное зелье и как-то умудрилась споить его ирелихару. Изобличительно продолжала избранная. «Ну, мне же надо было на каком-то зелье испытать». И Ивина по-прежнему лучилась невозмутимостью. «А отворотное зелье готовить не стало», — убийственно подытожила Николета. «Увы, моя тяга к знаниям не настолько неодолима». Нимфа невинно улыбнулась. «Я тоже не сдержала улыбки. Ну вот хоть что-то в этом мире неизменно». И Ивина по-прежнему в поисках вакантного строителя дворцов. Вот только с выбором явно ошиблась. При всей своей знатности и привлекательности демон вампир явно на жизнь в лесу не согласится. Хотя мало ли, смотря насколько убойно оказалось зелье. Но я все же поспешила сменить тему. Как там Боня? Кто? Не поняла Никалетта. Ну, Бонифаций. Какой Бонифаций? Я даже растерялась. Перевела взгляд на Нимфу. Ив? Чего? Та якобы тоже не поняла. Я тоже никаких Бонифациев не знаю. Интересно, как за месяц жизни в одной комнате Николета умудрилась не обнаружить единорога. Неужели и Вина до сих пор его скрывает? Осталось только выяснить все это опытным путем. После ужина я все-таки напросилась к ним ненадолго в гости. Знакомая комната осталась почти такой же, как я ее помнила. Стол, две кровати, раскидистое растение в катке в углу и, конечно же, шкаф. Правда, теперь без семечка и фильтерии вполне обычный. И если не считать живущего в нем единорога. Немного настораживало, что в комнате совсем не накурено. Впрочем, чисто теоретически, за этот месяц у Бонифации должен был кончиться табак, так что ничего удивительного. Едва переступив порог, я тут же подбежала к шкафу и в радостном предвкушении распахнула створки. Моему изумленному взгляду предстали полки с одеждой. «Но как... где же...» – растерянно пробормотала я. Учитывая, что и вина ещё из столовой умчалась вылавливать и лихара, мы с Николетой были в комнате вдвоем. Слушай, а Бонифаций, ну, единорог-то где? с надеждой спросила я. Он должен был жить в шкафу, когда ты заселялась. Лик, честно, не было тут никаких единорогов, с легким недоумением ответила она. Вот явно не обманывала. Но с другой стороны, и вина без Бони тут бы не смогла, так что он где-то на территории Академии. Вопрос только в том, где. Так ты за этим шкаф открыла? отвлек меня от размышлений голос Николеты. Ну да, а еще хотела тебя об одолжении попросить. «Не найдется лишнего полотенца. Я просто сюда попала вообще без всего. Ну, так получилось». Избранная по доброте душевной выделила мне полотенце. Даже хотела что-нибудь из одежды дать, но, увы, размерами мы не совпали. «Ты же тоже попала сюда без вещей?» спросила я. «Ну да, но я сразу же сказала об этом ректору, и мне на правах избранные ненадолго открыли портал на землю, и я вещами затарилась». «Погоди», — растерялась я, так корректор сказал, что на землю сейчас никак не попасть». «Теперь никак». «Та моя вылазка была последней. Да и толку возвращаться? Наш мир окончательно отгородился. Ты, может, не в курсе, но нас там как будто и не существовало никогда». Николета вздохнула. «Мне об этом ректор сказал после того, как я спросила, можно ли мне иногда навещать родных и друзей. А получается, что я теперь будто бы там и не рождалась никогда. Ну, для тех, кто на Земле. С тобой, скорее всего, так же. Ладно, что мы все о грустном и о грустном. Знаешь, я очень рада, что ты здесь. С Ивиной у меня как-то не очень общение складывается». Да и с остальными тоже. «Быть избранной не слишком весело». Она вымученно улыбнулась. «Прекрасно тебя понимаю. Сама когда-то избранной была». Я все же поспешила сменить тему. «А как здесь все было, когда ты появилась?» «Ну, я учла все что ты сказала. Элимара захватили и сдали в какой-то там белый совет. Раэль успел сбежать, прежде чем ему надавали по его эльфийским ушам за запугивание меня. Магию от хранителя я получила. Она пока еще у меня. Правда, скоро я должна буду ее передать новому источнику. Что еще «А да, кулон с предначальной материи я, как и обещала, тебе отдала темному властелину». Он удивился, конечно, спросил, где я его взяла. «Ну, я сказала, что одна девушка дала. Описала тебя, даже про татуировку твою странную сказала. Слушай, а все таки почему ты здесь?» «Это долгая и не слишком веселая история». Я вздохнула. «Если вкратце, я здесь потому, что больше мне нигде нет места. Ладно, уже поздно очень. Пойду в свою комнату. Надеюсь, завтра на занятиях увидимся». И снова по пути наверх в башне темных мне никто не попался. Но я не стала над этим раздумывать. В своей комнате заперла дверь и вскоре легла спать. И уже засыпая, подумала, что несмотря ни на что, сейчас я все же в лучшем положении, чем в свой прошлый первый день здесь. Теперь у меня, по крайней мере, есть магия. И полотенце.